Глава пятьдесят седьмая В темных коридорах было столько пыли, что луч фонарика спотыкался об нее, как нога цепляется за веревку между деревьями. Тысячи пылинок покачивались в этой полоске света. Они беспокойно двигались, и Людвине подумалось, что сумрак состоит из спящих микроорганизмов. Она потревожила их своим вторжением в это святилище времени. Однако следы в пыли не оставляли сомнений — Она была не единственным живым существом, дерзнувшим проникнуть в санаторий. Она двинулась по этим следам, фонарик, словно пес, обнюхивал каждое скопление пыли, каждую плитку черно-белого узора. Следы привели в подвал, прошли по узкому коридору между ржавых металлических шкафов, набитых историями болезней давних пациентов, затем по анфиладе кабинетов, где валялись рентгеновские снимки грудных клеток. Людивина подняла один, второй, целую стопку, каждый раз подкладывая под них ладонь, чтобы увидеть, как во тьме проявляются полые скелеты мужчин и женщин. Она смотрела в их нутро, созерцала их болезнь, и снимки падали в пыль один за другим. Санаторий полнился не дыханием ветра, а ледяным равнодушием. Он рушился под грузом лет из обвения. в его кости проникала сырость, их разгрызала та же зараза, которая некогда убила его обитателей – Людивина ждала встречи с призраками больных туберкулезом, но это были призраки санатория, и они хрипло дышали, шептали ей на ухо нескончаемые реквием. Она продвигалась по этому кладбищу воспоминаний с большой опаской, не забывала о том, что идет по следам серийного убийцы, безжалостного маньяка, который наверняка снабдил свое логово хитрыми ловушками, хотя в этом вряд ли была необходимость. Но лишняя осторожность лучше, чем дурацкая смерть, повторяла себе Людивина, чтобы не ускорять шаг. Она миновала зал, когда-то видимо служивший приемным покоем. У стен стояли банкетки в пятнах плесени. Дальше начинался коридор с крошечными кабинетами, оснащенными внушительными аппаратами рентгеновскими еще какими-то, и переходил в другой. Идти по следам дьявола было несложно. Даже дьявол не властен над временем. и отметки на полу можно убрать, лишь вычистив весь санаторий, что никому не под силу. Брюссен умён, но он не волшебник. Убийца приходил сюда слишком часто, чтобы не оставить следов своего пребывания. Сюда он притащил Альбану и Фредерико. Теперь уже сомнений в этом быть не могло. Людивина видела отпечатки нескольких пар ног. Она свернула за угол, спустилась на несколько ступенек и попала в помещение, облицованное кафелем, Воздух здесь был кисловато-затхлый, пахло смесью мочи и желчи. Цель совсем рядом. Людивина крепче сжала фонарик. Золотистые пылинки поредели в желтом луче, как будто даже пыль избегала этого места. Капли воды отбивали ритм. Ветер злился и шипел, захваченный в ловушку вентиляционных труб. Сердито шипелявил в темноте, окружавшей Людивину. Ей казалось, что она глубоко под землей, «Сколько времени ей понадобилось, чтобы сюда спуститься?» «Минут десять, не больше. И если возникнут проблемы, столько же времени уйдет на то, чтобы вернуться на поверхность», — с тревогой подумала она. «Не дергайся. Нет причины нервничать». Свет фонарика упал на пакет с веревками, лежащий на кафеле, и неожиданно блеснуло зазубренное лезвие ножа, словно коварный глаз. Она достигла цели — Запах сгустился, отчетливо пахло страхом. Кислый пот и прогорклые испражнения. Здесь убийца и держал Фредерика с Альбаной. Здесь они провели последние дни и минуты. Эхо их смерти еще металось между стен. Людивина почти слышала, как они испускают последний вздох. То, что на жаргоне пожарных и врачей скорой, называется «гаспинг». Рефлекторное агональное дыхание, которое иногда вырывается из тела после смерти. Она старалась ступать бесшумно из уважения к мертвым. В помещении воцарилась торжественная, церемониальная тишина. Луч фонаря пробежался по желтоватому кафелю и уперся в дверь. Вот и клетка. Людивина поняла это сразу, увидев два недавно привинченных засова и дыру в качестве глазка. Она тихо вошла, стараясь ни к чему не прикасаться. Вонь стала очень сильной, но живот скрутило не от вони. Людивина обернулась и увидела на двери следы ногтей. Десятки следов. Кое-где багровые. Это когда ногти ломались. Брюссен довел молодую пару до безумия. Людивина не могла представить, что он им говорил, какой чудовищной психологической пытке подвергал за эти дни в заперти. Но он явно наслаждался. Извращенная натура психопата натешилась вдоволь. «Отберите у ребенка все игрушки на пару недель, а потом дайте ему одну. Скажите, что он может делать с ней, что хочет, и посмотрите на результат», — подумала Людивина. Только вот Брюссен не обладал простодушием ребенка. Это был больной человек, изверг и безумец, который получал удовольствие только от полного подчинения людей на грани смерти, от их страдания и отчаяния. Их крики были бальзамом для его души. Слезы он пил, как нектар». Луч фонаря высветил отметину на стене. Неглубокая, но достаточно свежая и потому заметная. Корявые буквы. Надпись, неловко нацарапанная какими-то подручными средствами. «Папа, мама, мы вас любим. Альба и Фред». У Людивины сжалось сердце. Родители молодой пары никогда не оправятся от горя. Вонь была такая, что ее уже тошнило. Она прикрыла рукой нос, повернулась к выходу и услышала... Шорох. Тело мгновенно напряглось, все чувства обострились. В следующий миг людевина отпрыгнула, сдержав крик, и от страха у нее сработал рефлекс выхватить оружие. На пороге крошечной коморки, прямо перед ней, стоял Серж Брюссен. Он смотрел на нее с нездоровой сосредоточенностью. Ему в лицо бил свет фонарика, но глаза его были распахнуты, а зрачки ненормально расширены. Два бездонных колодца засасывали ее внутрь. Брюссен хотел увлечь Людивину в свои бездны. Она с трудом сделала вдох, внезапно покрывшись испариной. Сердце заколотилось. Правая рука потянулась к рукоятке Зигзауэра. Настал момент истины. Она собиралась проверить, уязвим ли дьявол для пуль. Задыхаясь от дикого приступа головокружения, Людвина расстегнула кобуру и начала поднимать руку с ненормальной медлительностью. Брюссен не двигался, а потом волна черной крови хлынула у него изо рта и залила рубашку. Он качнулся к Людивине, словно хотел заключить ее в смертельные объятия.